Глава девятая. Запах революции. Алиса. «Ярик, ну ты гад!» — в очередной раз про себя повторяла Алиса. Полмиллиона кредитов — это же сумасшедшая, просто нереальная сумма. Еще и оказавшаяся у нее в руках так вовремя. Друг детства, которого она успела похоронить, каким-то образом выжил и дал себя себе знать весьма впечатляющим способом. А ведь Ярик всегда был не совсем нормальным, с виду вроде простой. Часто действовал порывисто и пер напролом, словно тупой механизм, но в самых безнадежных ситуациях он резко менялся. Включал голову и находил неожиданный выход. Во всем виновато воспитание его деда. Бывший генерал был старше всех колонистов, кого знала Алиса. Но, несмотря на это, Елисеев одним своим видом мог обратить в бегство степняков попадавшихся охотникам на противоположном берегу Волги. Его гнева боялись главы всех соседних поселков, бригадиры суровых лесорубов и добытчики биоминерала. Так что Ярику приходилось огребать с раннего детства, причем постоянно. Каждый день, несмотря на любые обстоятельства, старик гонял внука, поучал и принимал у того настоящие экзамены. Видимо, из-за всего этого он вырос таким несгибаемым и неистребимым, будто сорняк. Мысли пронеслись в голове Алисы сумасшедшим хороводом, а когда адреналиновая тряска начала отступать, она опомнилась и оглядела место бойни. Конечно, с такими деньжищами можно избежать последствий со стороны безопасников. Надо просто забрать детей и бежать подальше от завода. Знакомые пятидесятники за несколько тысяч помогут переехать в другой город или скрыться у предгории разделительного хребта, где до сих пор правят бригадиры лесорубов. Но Ярик в короткой переписке подчеркнул, что помощь ему понадобится именно в Новгороде. А это значит, надо решать проблему здесь и сейчас. О том, что можно просто забить на условия друга, девушка даже не думала. В сложившейся ситуации ее смущала только приписка которую Ярослав отправил в конце сообщения. «Революция!» Что он вообще имеет в виду? Выйдя из лужи, натекшей крови, Алиса переступила тело Тимура и оглядела ближайшие проходы. Прихлебатели бригадира знали, где устраивать засаду. Ведь между цехами ночью никто не шляется. Точек фиксации объективного контроля рядом нет. Это значит... «Надо действовать быстро, пока про массовые убийства не прознали заводские контролёры». Выйдя в сеть, она еще раз оценила невообразимую сумму на счету и нашла в списке контакт, обозначенный словом «контейнер». Такова была кличка пятидесятника, которого девушка встретила на рынке. Он изготовил беглецам временные рабочие карточки и устроил её с детьми на работу в цеха. Правда, связаться с номерным с помощью обычных сообщений у нее не получится. Ведь обычный имплант подобную функцию поддерживал только на расстоянии в несколько сотен метров. Однако имелись способы, как обойти этот запрет. Для этого есть деньги, которые интересуют контейнеры. Минимальная сумма, взимаемая имперской сетью за переводы, составляет один кредит. Есть еще ограничения по количеству. Можно 200 раз отправлять со счета на счет любое число кредитов, прибавляя к нему один для обеспечения транзакции. Благодаря этому обычные крепостные колонисты могли оперативно общаться, практически на любом расстоянии. Алиса слышала о подобном, живя на фронтире. Но именно пятидесятники научили ее пользоваться данной опцией. Открыв панель передачи средств, она отправила номерному 50 кредитов в качестве вызова, а затем три раза по шесть, как код большой проблемы. Положительный ответ в виде одного кредита пришел незамедлительно. Это значит, что абонент готов к общению. Далее Алиса отправила три цифровых номера ближайших строений в качестве точных координат ее местоположения, а после еще одного положительного ответа отослала транш в 666 кредитов, подчеркнув размер проблемы. Получив третий положительный ответ, девушка прибавила еще 5000 для ускорения процесса. После этого обратно пришло 20 кредитов по числу минут, необходимых контейнеру с его людьми, чтобы добраться до нужного места. Алиса знала о негласном договоре номерных, заключенном с контролёрами завода. Поэтому она не сомневалась, что пятидесятники придут вовремя. А пока тикал таймер, девушка начала оттаскивать трупы в глухой проулок. Еще больше измазавшись кровью, она закончила грязное дело, когда в самом конце прохода замаячили неясные тени. Солидная сумма подействовала правильно, так что контейнер появился с парочкой друзей весьма бандитской наружности. Алиса не удивилась, когда увидела в их руках металлические дубинки и острые заточки. — Подруга, что у тебя тут? — спросил контейнер, косясь на кровавые следы от волочения тел. «Если коротко, то я не сработалась с коллективом», — ответила девушка и ловко крутанула вибролезвием, обозначив его наличие. «Ясно. Сколько трупов?» «Пять». Мужик тихо присвистнул. «Если пять, то решение подобной проблемы будет стоить четыре шестерки креда. Еще штука за срочность и за ночной вызов». Вполне по-деловому он обозначил свои условия. «Идёт. Я добавлю еще три штуки» а ты находишь мне с детьми новое спокойное место дислокации. Рабочие казармой любую работу не предлагай, пока это не актуально». Контейнер кивнул, а Алиса быстро сделала расчет и добавила недостающую сумму. После этого номерной что-то шепнул своим костоломом и те направились к лежащим рядом трупам. «И что дальше?» «Быстро переодевайся, а далее бегом за мной». Контейнер снял с плеч рюкзачок, и вытряхнул из него обычный рабочий комбис. Скинув окровавленную одежду, девушка зыркнула на опялищегося контейнера, и тот нехотя отвел взгляд. После этого она умылась из бочки с дождевой водой и облачилась в выданную спецовку. Через 5 минут они уже находились на полпути к цеху прописки Алисы. Девушка удивилась, когда контейнер повернул в эту сторону. Но номерной объяснил, что надо все делать правильно и закрыть хвосты. Пройдя в капсульную казарму, контейнер пообщался со старшим схемы контролёров, затем направился прямиком к жилому блоку Пахома. При их появлении бригадир не подал виду, что беспокоится и пропустил внутрь. — Пахом, я тебя предупреждал, чтобы ты девку не трогал, — спросил номерной. — А я не при делах. Она сама в клетку полезла, чтобы лишним кредо разжиться. Вот и получила знатную трёпку с переломом руки. — проговорил бригадир, который был явно не в курсе действий своих людей. — Поэтому ты здесь не наезжай. Я ведь могу быстро собрать совет коллектива цеха, и тогда посмотрим, кто прав. — Боюсь, делегаты твоего совета более не смогут собраться в полном составе, — ответил контейнер. И маленькие глазки жердея забегали по сторонам, словно ища поддержки у стен. — Да ты не сыпахом. Со временем вырастешь новое мясо. — А у пятидесятников за то, что они пытались сделать, к тебе претензий нет. — Но у меня есть претензии, — раздраженно заявил бригадир. — Быстро говори, где мои люди. — Пахом, ты чего меня торопишь? — Вроде приглядывать за своими людьми не нанимал. Твои ближники по беспределу на мою подругу напали. И так уж получилось, более они в казарму не вернутся. Поэтому можешь прямо сейчас начинать ставить им прогулы в ведомости. — Она прямо сейчас уходит со мной, — контейнер указал на девушку, — и давай обойдемся без шума. — А то ведь дождешься, что про некоторые твои делишки узнает совет цеховых старшин завода. — Как я слышал, они тебя давно на лыжи поставить хотели. — Да все повода не находили. Когда мы уходили, номерной сказал, что потери в бригаде скроют на достаточно долгий срок. Затем всех объявят сбежавшими с завода. Так как бригада Пахома состоит из пришлых отщепенцев, а не из коренных работяг, то побег никого не удивит. Группировщики сделали все чисто. Трупы уничтожили, использовав расщепитель биологических отходов, встроенный в канализацию. Когда хвосты прикрыли, Алису с детьми вывезли на машине с отходами производства. А уже через час беглецов поселили в бараке общежития, разбитого на отсеки. Там девушка купила синтезированной еды более хорошего качества, накормила детей и приказала им сидеть смирно внутри нового жилья. И только после этого она решила обстоятельно поговорить с контейнером. «Подруга, ты в курсе, что я чую, когда у людей на счетах заканчиваются кредиты?» Сходу признался контейнер. «И было понятно, что ты на нуле и наверняка без чужой помощи не поднимешься. А теперь вдруг я вижу блеск в глазах и офигеваю от перечисленных сумм. Говори, во что ты вляпалась. И сразу предупреждаю, если тут замешана райская пыльца или другая наркота, то я опас. Пятидесятники были самыми адекватными из всех номерных группировок. В отличие от тридцатых, они не портили свои рожи наколками, не пытались барыжить наркотическими стимуляторами, и не воровали с заводов продукцию. Парни вели себя прилично и использовались рабочими коллективами для решения небольших проблем, в суть которых хозяев лучше не ставить. Группировщики разрешали конфликты между цехами. Они могли изготовить новые рабочие карточки и переселить на другое предприятие людей, не прижившихся в коллективе. Формально их деятельность не приветствовалась городской властью и муниципальной милицией. Но контролёров, как представителей интересов хозяев, сложившаяся ситуация вполне устраивала. И только назначаемые директорами шерифы и их помощники гоняли пятидесятников. А если ловили кого-то за руку, то могли оштрафовать нарушителя или отправить его на каторгу. За недолгое знакомство контейнер ни разу Алису не подвел, И хотя она прониклась к нему доверием, сразу выкладывать все точно не собиралась. «Давай, подруга, колись, что происходит». Снова начал номерной. «Я знаю, что ваша группа — это оставшиеся в живых беженцы с фронтира. А еще, по странному совпадению, прямо перед сегодняшним твоим вызовом пришла интересная информация. Что-то происходит. Олигархи инициировали отвод своих дружин в города. Чую, скоро начнется большой замес в верхах. Ты, случайно, с этим не связана?» Алиса удивилась такой проницательности. А еще она начала догадываться, откуда у Ярика столько кредитов. И приписка со словом «революция» заиграла новыми красками. Короче, слушай, пока ничего толком сказать не могу, ибо сама не в курсе. Но советую на некоторое время затаиться и начать собирать людей. А если есть где взять, то готовь оружие и амуницию. Боюсь, в городах скоро наступит время кровавых перемен. И правильные номерные могут оказаться на нужной стороне. «Ярослав, ты знаешь, как на севере называют таких, как ты, неугомонных товарищей?» — неожиданно спросил Пыля. «Нет, я до северной части материка так и не добрался», — ответил я, еще не отойдя от выхода на связь своего старого знакомого. «Человек-торпеда. Шило в одном месте не дает тебе остановиться, несмотря ни на что. Едва я увидел тебя на зоне, сразу это понял». «Значит, ты агент-бродяг?» — Да, на самом деле кто-то из наших уже встречался на твоем пути. Ты просто этого не замечал. Нас вообще мало кто замечает, если мы этого не хотим. — А как же мой дед? — Почему он ничего не знал о северянах, которые первыми высадились на планету? — Если он тебе не рассказывал, то не значит, что не знал о нас. Пыль ухмыльнулся. Генерал не только все знал, но и был в курсе наших планов, а еще он обнаружил один из проходов через горы. Старшие бродяги несколько раз выходили на него, вели затяжные переговоры, но договориться так и не смогли. Почему? Как оказалось, у нас общие цели, но кардинально отличаются методы их осуществления. Мы хотели угнать у зарканцев дредноут. Параллельно наши агенты долго подготавливали мятеж в городах, но так и не продвинулись дальше подготовки групп диверсантов и сбора информации об уязвимых точках олигархов. — А ты, словно запрограммированная генералом, фотонная торпеда выпущен практически на наобум и чудесным образом попал точно в цель, причем почти по всем пунктам. — Я чувствую невысказанную претензию в твоих словах. — Претензия, безусловно, имеется, — снова улыбнулся северянин. — Да и как не быть. Мои командиры в шоке от тех чудес, которые тебе удалось провернуть. — Никаких чудес, просто жизнь в течение обстоятельств. Вранье. Любой отрезок твоего пути — сплошное везение и действия по наитию. Кстати, после твоего побега с каторги о сбежавшем дикаре начали слагать легенды. И даже оставшиеся в живых тринадцатые уверяют, что знают о твоем плане и подыгрывали. — Пыля. Чего ты хочешь? — напрямую спросил я, почувствовав, что мне хитро заговаривают зубы. — Я думаю, что северные начальники не просто так выдернули тебя из зоны, дабы ты связался со мной. Выслушав меня, пыля неискренне вздохнул. «Ты брав, у них имеются кое-какие вопросы». «Ну так задавай, не тяни время, а то у меня дело не в проворот, проговорил я, стараясь выглядеть равнодушным. «Первый и самый главный вопрос. Что ты собираешься делать дальше?» «Для начала надо удержаться на занятых позициях, а все остальное решим потом», — честно ответил я, не собираясь раскрывать дальнейших планов. Не мы это начали, но мы готовы тебе помочь. Чем? Пока разведка и готовая информация из стана олигархов, мы уже в курсе ультиматума, который ты предъявил Советом городов. Пока у них идет этап переговоров. Но скажу тебе сразу, Смирнова тебе добровольно не отдадут. С выделением ресурсов и кредитов тоже все сложно. Ничего. Не этим так другим способом я Смирнова все равно достану. Отвечаю с трудом, сдерживая злость. «Мы можем сделать это за тебя», — предложил пыле, заставив призадуматься. «И что вы потребуете взамен?» Судя по поскучневшему лицу бывшего каторжника, вопрос попал в точку. «Наши отряды помогут избавиться от городских советов, а ты отдаешь нам контроль над всеми городами Пандоры. Кроме этого, мы бы хотели принять участие в управлении космической станции и Зарканского арканского дредноута». «То есть я должен отдать вам все и прибавить к этому ключи от квартиры, где деньги лежат?» Добавляю к вопросу одну из любимых присказок деда. Не звишь?" недовольно буркнул Пыль. «А я заметил, что собеседник отвлекся на кого-то, находящегося за пределами зоны действия камеры?» «Нет, просто сообщаю, что такие условия нам не подходят». «Значит, не договоримся?» «Почему же? С городами я могу подвинуться до варианта 50 на 50, но космос останется за мной, Ибо тут должен командовать кто-то один, делая северянам вполне достойное предложение. И этот кто-то именно ты». «Да». «Думаешь, у тебя есть на это нужная квалификация и опыт?» — спросил Пыля. «Пока вполне хватило того, что есть», — парирую в ответ. «Хорошо, я передам твои условия своим командирам». «Хорошо, и пусть они особо не тянут, иначе я обойдусь без вас». Пыли хотел сказать что-то еще, но я прервал связь и посмотрел на капитана Алексеева. «Опять блефуешь», — констатировал он. «Не совсем. Перед тем, как начать сотрудничать, надо показать, что мы и без бродяг нормально справляемся». «И каков наш следующий шаг?» «А давай-ка пообщаемся с твоим папашей», — предлагаю капитану, на что тот неохотно кивнул. «Только предупреждаю сразу, он редкий интриган». Ничего, прорвемся. Пока мы влезаем с головой в пандорские расклады, надо смотреть в оба, а то чувствую, что нас могут достать даже здесь.